«Кирсти, не могу поверить, что ты позволил незнакомым людям приехать в наш дом на Рождество. Это... Это...» Кирсти резко выдохнула. «Это жестоко. Это практично». Ее брат выхватил из кучи очередное полено и одним ударом расколол его пополам. «И наш единственный шанс в данных обстоятельствах». Она не хотела думать об обстоятельствах и единственном для них шансе. Горе огромной черной тучей заслонило весь свет в ее жизни. Должен быть другой способ. В глубине души она понимала, что его не было. Понимала, что находится в состоянии отрицания, но не готова была признаться даже самой себе. Она не желала, чтобы все происходило именно так, потому старалась игнорировать очевидное. Брат отбросил дрова. «Если есть желание поговорить о чем-то другом, готов выслушать». «Нет, не готов. Ты уже все решил и не откажешься от своего мнения, чтобы не случилось». На его непреклонность она будет отвечать нелогичностью. Брат всегда делал то, что следовало, как бы неприятно и тяжело это ни было. Когда умерла ее первая собака, он, ничего не говоря, ее похоронил. Стерев рукавом под солба, он поднял голову и посмотрел на сестру. Вокруг глаз появились темные круги. При их виде ей стало стыдно. Ему так же трудно, как и ей, но он молчит и делает то, что необходимо. «Прости, я должна тебе помогать, но мне так больно. Половина комнат была заперта десять лет, а ты внезапно решил их использовать. Джеймс даже не смог открыть окно в той, которая выходит в сад. Мне совсем не хочется стелить постели и взбивать подушки. Ненавижу сидеть в доме». «Я знаю», — резко остановил он. «Но есть вещи, которые надо сделать, Кирсти, и ты их сделаешь». От его слов становилось еще больнее и печальнее. «Да, я понимаю, тебе тоже непросто». «Я в порядке». Он пристроил под топор очередное полено. «Нам придется признать, что большую часть времени они будут находиться в доме. Американцы любят сидеть у камина, поэтому нам понадобится много дров. Возможно, больше, чем я смогу наколоть сам». Предстоит отапливать дополнительно четыре спальни. Четыре? С ними еще ребенок. Ты собираешься оставить в детской разожженный камин? Здравая мысль. Значит, три спальни. А еще главный холл, гостиную и разные другие комнаты. И сколько нам это будет стоить? Надеюсь, немного по сравнению с тем, какую прибыль принесут нам группы богатых американцев. Позови Джеймса, надо передвинуть это бревно. Я помогу. Джеймс пытается починить квадроцикл, а потом повезет медведя к ветеринару. Бедный пес съел какую-то дрянь. Она потянула рука в куртке. «А что еще любят американцы? Мне придется торчать на кухне, печь коржики». Брат улыбнулся, услышав сарказм в ее голосе. «Пожалуй. Но после того, как закоптишь лосося, которого выловишь в озере, а потом стряхнешь пыль со скрипки, чтобы мы устроили кейли танцы». Она подхватила полено, норовившее скатиться вниз с кучи. «Твоя требовательность раздражает. Лучше видеть тебя раздраженной, чем грустной. Ты наденешь килт? Если потребуется. Ты бы не хотела? Ты послушаешь, если я скажу, что нет? Его надевают на свадьбы, выпускные вечера, а не для демонстрации туристам». Она вздохнула и скрестила руки на груди. «Расскажи мне о них, об американцах». «Они наши гости». «Саманта владеет туристическим агентством в Бостоне. Ее специализация — волшебные рождественские каникулы». «Волшебные?» — Кирсти вскинула бровь. «Ясно. Она точно не была в Нагорье в разгар зимы. Это мы должны сделать отдых волшебным. Потому я и колю столько дров и бросил шкуры на кровати». «Шкуры? Это не слишком?» «Это практичное тепло». И это то, что они ожидают здесь увидеть, как я понимаю. Ты решил превратить дом в съемочную площадку? Я решил обсудить это с Самантой. В начале января к нам приедет группа из Эдинбурга. Если им понравится, они будут нас рекомендовать знакомым. И так нам предстоит жить под прицелом камеры фотоаппаратов. Если всем все понравится, у нас будет много туристов, желающих увидеть места, где сделаны кадры. Я верно понимаю? Я думаю о деньгах. Но это же наш дом. Дом! И нам нужны деньги, чтобы сохранить наш дом. Это огромное пространство, где много сквозняков. Его содержание стоит столько, что слезы наворачиваются. Ты в последнее время не просматривала счета? Кирстя сглотнула ком в горле. Она боялась заглядывать в папки с бумагами. Нет, это твоя зона ответственности, не моя. Ты знаешь, у меня не лады с цифрами. Ей с трудом удавалось успевать по математике в школе. Только помощь брата и его терпение позволяли получать приличные отметки. «В любое время буду рад тебя с ними познакомить», — произнес он и помрачнел еще больше. кирсти покачала головой. Надо поскорее увести разговор подальше от скользкой темы финансов. «Значит, Саманта приедет с мужем? Или с другом?» «Без друга». Он поправил перчатки и стал собирать ветки падуба. Приедут также ее сестра с мужем и дочерью. Кажется, ей года четыре или пять. И еще ее мать. «Пять лет? Такая маленькая?» Кирси нахмурилась. «Надо будет следить, чтобы не упала в озеро. Она же не будет гулять одна. Городские жители плохо ориентируются в сельской местности. Вдруг им не понравится медведь? Городские жители не любят собак? Девочке такого возраста будет здесь скучно». Тут нет магазинов и тематических парков. Она отлично знала, что такое детские истерики, и была сытаями по горло. Почему жизнь так несправедлива? Ей изо всех сил хотелось кого-то ударить, а единственным человеком рядом был ни в чем не повинный брат. Мы покажем ей, как замечательно можно проводить время на свежем воздухе. Она покатается на Пеппере, покормит оленей. На Пеппере уже давно никто не ездил. И он немного взбодрится для разнообразия. Брат срезал колючки в нижней части веток. Думаю, надо украсить гостям камины. Будет нарядно и празднично. Почему нет? Можем добавить Амелу. Вдруг твои американцы романтики? Они не мои американцы. Но идея твоя. Кирсти помедлила и продолжила. Я видела маму в кухне. Она плакала. Сказала, что резала лук, но это ложь. В таких ситуациях она чувствовала себя беспомощной, что выносила с большим трудом. «Мы все делаем прежде всего ради неё. Ради ее единственного родного дома, как ты не понимаешь. Будем ли мы по-прежнему ощущать себя дома, когда здесь появятся толпы чужих людей? Приедет всего одна семья Кирсти. Если моя затея вам не понравится, мы больше никого не пригласим». В голосе брата появилось нескрываемое раздражение. Несколько человек — это не толпы. Рождество получится тихим, по-семейному уютным. Мы как раз делаем акцент на том, что у нас можно встретить Рождество в семейной атмосфере, что это не вечеринка для всей округи. Тихое семейное Рождество. Но они не наша семья. Вместо того, чтобы побездельничать, провести время вместе, мы будем торчать на кухне, работать, чтобы накормить чужих людей. А вдруг им не понравится? Может, у них сложные характеры? Гостей будет не так много, чтобы не обращать внимание на грубость или занудство некоторых из них. Тогда у нас точно будет запоминающееся Рождество. Тебе помочь с дровами или сама справишься?» Кирси бросила на него выразительный взгляд. «Похоже, ты не представляешь, как тяжело устраивать в родном доме праздник для чужих людей. Не только для них. Для нас всех. Ты тоже здесь живешь, кирсти Поверь, все будет как обычно, только, пожалуй, лучше спланировано. Возможно, тебе очень понравится. Все зависит от твоего личного отношения. Нет, дорогой брат, ты принес наш семейный праздник в жертву ради денег. Это факт, его надо признать. Ради нашего благополучия, а не денег. И не будет никаких жертв. Рождество мы отпразднуем. У нас будет такая же елка, как и всегда с теми же игрушками и украшениями. Тебе будет полезно не ждать волшебства от судьбы, а относиться к жизни более прагматично». «Неужели она выглядит так жалко?» «Рождество никогда уже не будет волшебным без «я знаю». Оно будет не таким, как прежде, а другим. Давай же встряхнемся. Сделаем его иным, особенным». Голос стал резким, грубым, движение такими же. Со ствола дерева упали один за другим несколько кусков коры. «Я ничего не имею против, но впускать в дом в такое время незнакомых людей...» «С каких это пор тебя смущают посторонние в доме?» «Где же знаменитое гостеприимство жителей Нагорья?» Кирсти сглотнула ком. Слова брата заставили ее чувствовать себя низкой, очень эгоистичной, какой она ни была. «Саманта, скорее всего, одна из тех деловых женщин с идеальной прической и маникюром, с такими же безупречными поступками и решениями». Кирсти обхватила плечи руками, стыдясь собственного поведения. «Жаль, что у нее не получается относиться к переменам легко и с юмором. Скажу на всякий случай, если ты не заметил, что сегодня у меня отвратительное настроение». Брат отбросил топор, подошел ближе и крепко ее обнял. «Не стоит извиняться. У всех такое бывает». «Но ты умеешь не демонстрировать чувства». Она фыркнула и отстранилась. «Тебе надо в душ, от тебя пахнет дымом». «Это профессиональное». «Стараюсь найти повод на тебя разозлиться». «Я понял». «Скажи, зачем лететь за тысячи миль, чтобы провести рождественские каникулы в глуши с незнакомыми людьми? Разве это не странный поступок?» «Не такой уж и странный». Она летит по делу и везет с собой семью. И не называйте места глушью, если не хочешь отбить у людей желание сюда приезжать. Смешно отрицать такое. Ведь до ближайшего города час езды, и то в хорошую погоду. Брат отшвырнул ветку в кучу. Если бы нам был нужен город, мы там бы и жили. А деревня совсем близко. С одним пабом и почтой, где продают все на свете? Это не считается. Может... «Саманта — трудоголик и везет сюда семью, чтобы работать. Все это...» — она широко махнула рукой. «Все, что мы называем домом — горы, озеро, лес. Для нее работа. Никогда не слышал, что люди любят совмещать приятное с полезным. Наш дом — лишь удачная площадка. И ты можешь совместить приятное с полезным. Мне будет обидно, если она не оценит всей прелести этих мест». Или надеяться увидеть придуманную Шотландию, а нам придется соответствовать. Ты хочешь, чтобы мы провели несколько дней как одна семья, но если мне будет с ними некомфортно, я и слова не смогу из себя выдавить. Она будет рассказывать мне о прибыли и убытках, а я о том, как трубы в доме замерзают в холода, а я сама иногда не чувствую пальцев ног. И еще хуже будет, если ударит настоящий мороз. Она живет в Бостоне, и их зимы бывают суровее наших. Холод для нее привычное дело. «Значит, во всем остальном я угадала? Она сухая и скучная бизнес-леди?» «По моему мнению, она обычный человек, как и все мы». Он нагнулся и взял пучок амелы. «Предлагаю оставить на время бесполезные гадания о том, какими окажутся наши гости, и направить все силы на то, чтобы сделать наш дом красивым и уютным. Еще надо починить крышу в бане и окно в комнате. Тогда и ноги у тебя не будут мерзнуть». Если все пойдет хорошо, сможем нанять кого-нибудь для помощи по хозяйству. Ты уже забыл, что мама плакала? Мы оба знаем, что причиной слез стало не приглашение незнакомых людей на Рождество. Но это еще больше все усложняет. И дает еще один повод скорее выбраться из кровати утром. Кирсти задумалась и пришла к выводу, что брат во многом прав. Мама всегда была радушной хозяйкой приветливой как с родными, так и с незнакомыми людьми. Суета и приготовление к празднику всегда делали ее счастливой. Или повод ощутить еще большее напряжение. Скоро все узнаем. Не хочешь скорее отнести это в дом, пока на снегу дерево не превратилось в мульчу? Брат с сестрой всегда были близки, но это вовсе не значило, что временами ей не хотелось его убить. Сегодня был именно такой день.